сие войско было только легким отрядом. В следующий день явилась главная рать, столь многочисленная, что осажденные ужаснулись. Сам Тахтамыш предводительствовал ею. Он велел немедленно начать приступ. Москвитяне, пустив несколько стрел, были осыпаны неприятельскими. Татары стреляли с удивительной меткостью, пешие и конные, стоя неподвижно или на всем скаку, в обе стороны, взад и вперед. Они приставили к стене лестницы, но россияне обливали их кипящую водой, били камнями, толстыми бревнами, и к вечеру отразили. Три дня продолжалась битва. Осаждённые теряли многих людей, а неприятель ещё более, ибо не имея стена битных орудий, он упорствовал взять город силой. И воины, и граждане московские, одушевляемые примером князя Остия, старались отличить себя мужеством. В числе героев летописцы называют одного суконника именем Адама, который с ворот флоровских застрелил любимого Мурзу ханского. Видя неудачу, Тахтамыш употребил коварство, достойное варвара. В четвертый день осады неприятель изъявил желание вступить в мирные переговоры. Знаменитые чиновники Тахтамышевы, подъехав к стенам, сказали москвитянам, что хан любит их как своих добрых подданных и не хочет воевать с ними, будучи только личным врагом великого князя. что он немедленно удалится от Москвы, буди жители выйдут к нему с дарами и впустят его в сию столицу осмотреть ее достопамятности. Такое предложение не могло обольстить людей благоразумных, но с послами находились два сына Дмитрия Нижегородского, Василий и Симеон. Обманутые уверениями Тахтамыша или единственно исполняя волю его, они как россияне и христиане дали клятву, что хан сдержит слово и не сделает ни малейшего зла москвитянам. Храбрый Остей советовался с боярами, с духовенством и народом. Все думали, что ручательство нежегородских князей надежно, что излишняя недоверчивость может быть пагубна в сём случае, и что безрассудно подвергать столицу дальнейшим бедствиям осады, когда есть способ прекратить их. Отворили ворота. Князь Литовский вышел первый из города и неоцдены. За ним духовенство с крестами, бояре и граждане. Астея повели в стан ханский и там умертвили. Сие злодейство было началом ужаса. По данному знаку обнажив мечи тысячи маголов в одно мгновение обогрелись кровью россиян безоружных напрасно хотевших спастися бегством в Кремль. Варвары захватили путь и вломились в ворота. Другие, приставив лестницы, взошли на стену. Еще довольно ратников оставалось в городе, но без вождей и без всякого устройства. Люди бегали толпами по улицам, вопили как слабые жены и терзали на себе волосы, не думая обороняться. Неприятель в истервинении своем убивал всех без разбора: граждан и монахов, жены священников, юных девиц и дряхлых старцев. Опускал меч и единственное для отдыхновения и снова начинал кровопролитие. Многие укрывались в церквях каменных. Сатуры отбивали двери и везде находили сокровища, связанные в Москву из других менее укрепленных городов. Кроме богатых икон и сосудов, они взяли по сказанию летописцев несметное количество золота и серебра в казне великокняжеской, у бояр старейших, у купцов знаменитых, наследии их отцов и дедов, плод бережливости и трудов долговременных. К вечному сожалению потомства сие грабители, обнажив церкви и дома, Придали огню множество древних книг и рукописей там хранимых и лишили нашу историю, может быть, весьма любопытных памятников. Не будем подробно описывать всех ужасов всего несчастного для России дня. Легко представить себе уные. И. и в наше время, когда неприятель, раздраженный упорством осажденных, силой входит в город, что может превзойти бедствие жителей? Ни язва, ни землетрясение. А татары со времен Батыевых не смягчились сердцем и в своей азовской роскоши, утратив отчасти прежнюю неустрашимость, сохранили всю дикую свирепость народа степного. Обремененные добычей, утружденные злодеяствами, наполнив трупами город, они зажгли его и вышли отдыхать в поле, гоняя перед собой толпы юных россиян, избранных ими в невольники. Какими словами говорят летописцы изобразим тогдашний вид Москвы? Сия многолюдная столица кипела прежде богатством и славою. В один день погибла ее красота. Остались только дым, пепел, земля окровавленная, трупы и пустые обгорелые церкви. Ужасная безмолвие смерти прерывалось одним глухим стоном некоторых страдальцев, истечённых саблей мятар, но ещё не лишённых жизни и чувств. Воинство Тахтамышева рассыпалось по всему великому княжению. Владимир, Звенигород, Юриев, Можайск, Дмитров имели участие Москвы. Жители Переславля бросились в лодки, отплыли на середину озера и тем спаслись от погибели. А город был сожжен неприятелем. Близ Волока стоял с дружиной смелый брат Дмитриев, князь Владимир Андреевич. Отпустив мать и супругу в Торжок, он внезапно ударил насильный отряд маголов и разбил его совершенно. Извещенный о том беглецами, хан начал отступать от Москвы, взял еще Коломну и перешел за Оку. Тут вероломный князь Рязанский увидел, сколь милость татар, купленная гнусную измену, ненадежна. Они поступали в его земле как в неприятельской: жгли, убивали, пленили жителей и заставили самого Олега скрыться. Тахтамыш оставил наконец Россию, отправив Шурина своего именем шехамата послом князю Суздальскому. С какой скорбью Дмитрий и князь Владимир Андреевич, приехав со своими боярами в Москву, увидели ее холодное пепелище и сведали все бедствия, перетерпенные отечеством и столь неожидаемые после счастливой донской битвы. Отецы наши, говорили они, проливая слезы, не побеждали татар, но были менее нас злополучны. Действительно, менее со времен колеты, пометных началом устройства безопасности. И молодушные могли винить Дмитрия в том, что он не следовал правилам Иоанна Первого и Симеона, которые искали милости в ханах для пользы государственной. Но великий князь, чистый в совести пред Богом и народом, не боялся ни жалобы современников, ни суда потомков. Хотя скорбел, однако ж не терял бодрости и надеялся у милости ветнеба своим великодушием в несчастье. Он велел немедленно погребать мертвых. И давал гробокопателям по рублю за восемьдесят тел, что составило триста рублей. Следовательно, в Москве погибло тогда двадцать четыре тысячи человек, кроме сгоревших и потонувших, ибо многие, чтобы спастись от убийц, бросались в реку. Еще не успели совершить всего печального обряда, когда Дмитрий послал воевод московских наказать Олега, приписывая ему успех тахтамышев и бедствие великого княжения. Подданные должны были ответствовать за своего князя. Он ушел, предав их в жертву мстителям, и войско Дмитриева, остервененное злобою, в конец опустошило Рязань, считая оную гнездом измены и ставя жителям в вину усердия их коллегу. Вторым попечением Дмитрия было возобновление Москвы. Стены и башни Кремлевские стояли в целости. Хан не имел времени разрушить оные. Скоро кучи пепла исчезли, и новые здания появились на их месте. но прежнее многолюдство в столице и в других взятых татарами городах уменьшилось надолго. В то время, когда надлежало дать церкви новых иереев вместо убиенных моголами светить оскверненные злодействами храмы, утешать, ободрять народ пастырскими наставлениями, митрополит Киприан спокойно жил в Твери. Великий князь послал за ним бояр своих, но объявил его, как малодушного беглеца, недостойным управлять церковью, и возвратив из ссылки Пимена, поручил ему российскую метрополию, а Киприан с горестью и стыдом уехал в Киев, где господствовал сын Ольгердов Владимир, христианин греческой веры. Столь решительно поступал Деметрий в делах церковных, живо чувствуя достоинство государя, любя отечество и желая, чтобы духовенство служило примером всей любви для граждан. Он мог досадовать на Киприана из-за дружескую связь его с Михаилом Александровичем Тверским, который, вопреки торжественному обету и письменному договору 1375 года, не хотел участвовать ни в славе, ни в бедствиях Московского княжения, и тем изъявил холодность к общей пользе россиян. Скоро обнаружилась и личная давнишняя ненависть его к Дмитрию, как бы обрадованный несчастьем Москвы. И в надежде воспользоваться злобой у тахтамыша на великого князя, он с сыном своим Александром уехал в Орду, чтобы снискать милость хана и с помощью маголов свергнуть донского воспрестола. Не время было презирать тахтамыша и думать обид в них. Разоренное великое княжение требовало мирного спокойствия, и народ уныл. Великодушный Дмитрий, скрепив сердце, с честью принял в Москве ханского мурзу Карача. объявившего ему, что Тахтамыш, страшный во гневе, умеет и миловать преступников в раскаянии.